Книга вторая. Тартарен на Альпах. Новые подвиги тарасконского героя. Предисловие. Со дня выхода в свет необычайных приключений Тартарена из Тараскона прошло 13 лет. Книга приобрела огромную популярность, выдержала 31 издание, была переведена на многие языки. Инсценировка необычайных приключений была поставлена в театре. Только Тараскон не мог простить писателя его насмешек. Достойные доверия путешественники сообщали мне, что каждое утро в час, когда провансальский городок открывает ставник своих лавок и вытрясает ковры на ветру, дующим с сроны, на всех порогах, во всех окошках мелькает все тот же сотрясаемый кулак, сверкает все то же пламя в черных глазах и слышится все тот же гневный вызов Парижу. у у этот Доде! Если он только остановится здесь когда-нибудь!» шутил писатель в истории моих книг. Мысль повести своего героя в горы пришла Даде во время его второго путешествия в Швейцарии в 1883 году. Еще предыдущим летом Даде посетил все те места, в которых потом побывал его герой. Он осмотрел озеро четырех кантонов, поднимался на фуникулере, который презрел Тартарен, в отель Риги-Кульм, где не мог из-за плохой погоды видеть знаменитый солнечный восход, но зато стал свидетелем импровизированного бала. Затем через озеро Ури он от отправился на площадку Вильгельма Теля. После целого ряда экскурсий приехал в Гринденвальд, к подножию Юнгфрау, оттуда к Малой Шейдек, где, несмотря на то, что у него болели ноги, пошел осматривать ледник. За вход ему к величайшему его изумлению пришлось заплатить 50 сантимов. В следующем году Даде с сыновьями и с издателем Лемеррум снова едет в Альпы, на сей раз в романскую Швейцарию, его маршрут Монтре, Женевское озеро, Аннеси, потом Шильонский замок, Кларанс, Веве, Лазан. Написал ДД вторую часть Тартарена лишь в 1885 году за несколько летних и осенних месяцев. Работал он над ней, главным образом в курортном местечке Ламалу, куда ему теперь приходилось ездить ежегодно. В конце года книга вышла в издательстве Леви, а в 1886 году в издательстве Фламариона и имела огромный успех. Любопытно отметить, что описания восхождения были настолько убедительными, что Автора приняли за заправского альпиниста. Французский альпийский клуб избрал его своим почетным членом, а знаменитый английский альпинист Лорд Вимпер прислал ему свою книгу с автографом. Во второй части Тартарен встречается с персонажами других произведений писателя, с профессором Шванталером, героем «Часов из Бужеваля», с «Астье Рею», будущим героем бессмертного, и, наконец, с бомпаром, изображенным в романе «Нума Руместан». Рядом с замороженной чопорностью туристов непринужденность Тартарена выигрывает, кажется, теплой и искренней. Точно так же выигрывает Тартарен с его рыцарскими иллюзиями от сопоставления с экскурбаньесом и бомпаром, в которых южная шумливая бравада, южная фантазия доведены до крайних пределов карикатуры. Доброта и нежность начинают проступать у Тартарена сквозь смех и шутку. Но есть книги, подлинные герои дела. В столкновении с ними рассказывается вся неспособность Тартарена на истинный подвиг. Это русские революционеры, нигилисты, по свидетельству Люсьена Дуде, его отец, всегда повторявший, что он ненавидит политику, вместе с тем постоянно следил за газетами и был в курсе политических дел в самых отдаленных странах. При этом интересовали его больше всего люди, делавшие политику. Нет ничего удивительного, что внимание его привлекли террористы-народвольцы, героические дела которых, особенно после цареубийства 1 марта 1881 года, стали известны всему миру. И не случайно в Тартарене на Альпах Тадея приписал Сане Васильевой подвиг Веры Засулич, стрелявшей 24 января 1878 года петербургского градоначальника Трепова, Манилову покушение Степана Халтурина, устроившего 5 февраля 1880 года взрыв в Зимнем дворце. По-русски Тартарен на Альпах был напечатан в 1887 году в журнале «Русская мысль» номер 135. Однако русская линия романа мешала его распространению в России. В журнальном варианте часть эпизодов, связанных с русскими революционерами, изъята. В других эпизодах они превращены в таинственных анархистов без имен и национальности. В том же варианте текст вышел и отдельной книгой, вместе с необычайными приключениями в издании редакции «Русской мысли» 1888 год. Затем «Тартары на Альпах» не переиздается. Даже в полном собрании сочинений издательства «Братьев Пантелеевых» напечатаны только «Необычайные приключения» и «Порт Тараскон». Лишь в 1927 году в издании Универсальной библиотеки был напечатан сокращенный текст романа, в котором, однако, присутствует русская линия. Полный текст был выпущен в 1928 году издательством «Земля и фабрика» под редакцией М. Зенкевича.